Глава девятнадцатая. В ловушке. «Мэнда!» — взволнованно воскликнула Нэнси, подбегая к подругам и девушке, которую они так долго искали. «Наконец-то ты нашлась! Я так рада! С тобой все в порядке?» «Да», — ответила Мэнда немного удивленно и добавила, что живет на ферме мистера Роджера Хоэлта. «Мне повезло их встретить. Они оказались очень хорошими людьми». и сейчас восстанавливают старый дом. «Ты называешь их хорошими людьми?» — возмутилась Джордж. «Как ты можешь называть их хорошими?» Мэнда нахмурилась, но все-таки спросила у Джордж, что то имеет в виду. «Мэнди, объясни ты», — сказала Джордж. «Мы с Бэс не успели ничего рассказать Мэнди про колдовство и прочую мистику». Выслушав от начала до конца всю историю о Роджере Хойлте, Мэнда была поражена. Она не могла поверить в то, что работала в семье мошенников. Холты были так добры к ней и очень хорошо оплачивали ее работу. Кроме того, они ведь верующие люди, они строгие амиши из Огайя, настоящие амиши, говорящие на голландско пенсильванском диалекте. «Не понимаю, как мистер Холт может быть вором?» — твердила она в недоумении. «И тем не менее это так». «Без обиняков», — заявила Джордж. «И чем скорее ты уйдешь от них, тем будет лучше для тебя». Мэнда тяжело вздохнула и, опустив голову, произнесла, что ей некуда идти. Отец запретил ей появляться в родном доме, а в Ланкастер она возвращаться не хочет и работать там тоже не хочет. «Я говорила с твоими родителями», — сказала Нэнси с улыбкой. «Они очень хотят, чтобы ты поскорее вернулась домой». «Твой отец сожалеет о том, что был суров с тобой. Он будет счастлив, если ты будешь жить с ними дома». Мэнда подняла голову и ошеломленно посмотрела на Нэнси. «Это правда?» «Конечно», — ответила за подругу Бесс, не скрывая возмущения. «Нэнси всегда говорит правду». Нэнси понимала сомнения Мэнды и не винила ее в том, что она с недоверием отнеслась, как к ее словам насчет родителей, так как словам насчет того, что Роджер Хойлд — вор. Однако у нее был аргумент, который мог убедить Мэнду в том, что Хойлд — нечестный человек, и она озвучила его. «Скажи, пожалуйста, а привезли ли твои работодатели какую-нибудь мебель в дом?» «Конечно», — ответила Мэнда, не задумываясь. «Это красивая антикварная мебель?» — уточнила Нэнси. «Есть ли среди вещей редкие старинные предметы? Например...» «Один или несколько столиков Джорджа Вашингтона?» «Есть. Откуда вы узнали?» — спросила Мэнда с удивлением. Тогда Нэнси посвятила наивную амежскую девушку в подробности дела, и у той исчезли последние сомнения насчет того, что она работает в доме вора. Мэнда была готова покинуть эту ферму немедленно, однако в полицию заявлять не решалась. «Вам самим придется это сделать», — сказала она. Внезапно Нэнси вспомнила о глухонемом подростке, которого они застали за рисованием колдовской гексаграммы на дереве ведьм и спросила о нем. «Он совершенно безобидный», — ответила Мэнда. «Его зовут Тот, и он тоже здесь живет и работает. Тот абсолютно глухой и не умеет говорить, но умеет читать все, что мистер Хойлт ему записывает. Он не очень умен, но зато очень исполнителен». «Значит, это мистер Хойлт?» Велел ему нарисовать на дереве гексограмму», — спросила Нэнси и рассказала, при каких странных обстоятельствах они застали подростка. Мэнда кивнула. «Мистер Хойлт утверждал, что эта гексограмма много лет защищает их семью», — пояснила она. «Он очень гордился, что у их семьи есть свой собственный защитный знак и собирался нарисовать его на всех постройках фермы, включая дом и сарай». А он велел нарисовать знак на дереве, но так, чтобы его никто за этой работой не увидел. Мэнда рассмеялась. «Бедный тот, он, вероятно, спрятался, когда заметил вас, и все равно посчитал, что нужно дорисовать знак». Все тоже улыбнулись, а потом Нэнси спросила у Мэнды, как она нашла ферму. По ее словам, это произошло не сразу, так как мистер Хойлт не дал ей четких указаний, когда предложил работать у них. Он только сказал, что дом расположен недалеко от старого яблочного хранилища, шниц, и я найду его, когда отыщу два дерева ведьм». «И ты нашла эти деревья? Они реально существуют?» — спросила Бес. «Мы-то как раз думали, что так называют деревья, у которых ветки растут в виде мётел». «Да, так и оказалось», — ответила Мэнда. «Но сначала я не поняла, что мистер Хойлт имел в виду, и искала эти деревья». «Но я бы никогда так ничего и не нашла, если бы однажды не встретила на дороге дедушку, который объяснил мне, как выглядят деревья, которые называют дерево-ведьм. Он направил меня в это место, а когда я увидела сами деревья, то поняла, почему их так называют». Внезапно Мэнда в тревоге огляделась по сторонам и сказала, что им нужно немедленно уезжать. «Думаешь, здесь сейчас появится мистер и миссис Хойлт и увидят нас?» — спросила Джордж. — Не совсем, — ответила Мента. Хозяин с женой вернутся сюда не раньше вечера. Я просто хочу уехать подальше от этого места, пока их нет дома. То, что Хойлтов не было дома, как раз было очень кстати для Нэнси. Они могли беспрепятственно осмотреть дом и поискать украденную мебель, а уже когда найдут, заявить о Хоултах в полицию. Но прежде чем мы уйдем... «Покажи нам, пожалуйста, где они прячут мебель», — попросила Нэнси. «Хорошо, идите за мной, но только очень быстро», — сказала Мэнда и направилась к дому. По дороге Нэнси спросила у нее, приходилось ли ей слышать, что с фермой связаны какие-то тайны. Мэнда отрицательно покачала головой. Тогда Нэнси задала тот же вопрос, но по-другому. «Может, Хойлты рассказывали какие-то семейные истории, связанные с этим местом?» «Нет», — ответила Мэнда. «А это не ты?» — кричала в лесу поблизости от одного старого дома на землях твоих работодателей, — спросила Нэнси. Мэндо улыбнулась. «О, это была миссис Хойлт. Она испугалась бродячей собаки», — ответила девушка и удивленно спросила. «Так значит, вы недавно были рядом с фермой?» Нэнси рассказала об эпизоде, случившемся на чердаке, и Мэндо удивилась еще больше. «Теперь я понимаю, почему мистер Хойлт вернулся в тот день, Домой такой грязный, и волосы, и одежда все было в пыли. Он сказал, что исследовал чердак в доме одного своего родственника искал старинную семейную Библию, но так ничего и не нашел. Мэнда подошла к фермерскому дому со стороны заднего двора и открыла дверь, ведущую в дом через кухню. Здесь почти не было мебели и утвари, и Мэнда объяснила это тем, что Холты привезли в дом минимум вещей лишь четыре раскладушки, и антикварную мебель, а остальное планировали купить после того, как полностью отремонтируют дом. А пока они не приступили к обустройству дома, вся дорогая мебель хранилась на чердаке. Мистер Холт ужасно беспокоился, что мебель украдут, поэтому велел вообще ни с кем не говорить о ней, объяснила Мэндо. «Ловкое прикрытие», с отвращением произнесла Джордж. «Ну что, поднимемся по лестнице?» — спросила Мэндо. «Да», — ответила Нэнси, — «у меня есть список вещей, украденных из особняка Фоллитов в Риверхайтс. Давайте посмотрим, есть ли здесь что-то из этого». Мэнда, Нэнси, Бесс и Джордж поднялись на чердак, оказавшийся довольно большим помещением, имевшим лишь одно-единственное окно в задней части коридора, по обеим сторонам которого, за массивными железными голландскими дверями, запертыми на тяжелые засовы, находились складские отсеки. или, иначе говоря, кладовые. Мэнда отперла одну из дверей, и при свете, падавшем из коридора и небольшого вентиляционного отверстия под потолком этой кладовой, Нэнси и ее подруги увидели несколько предметов старой мебели. Внимательно осмотрев каждый предмет, Нэнси сделала заключение. «Я уверена, что эти вещи привезли из особняка Фоллитов, но я не вижу здесь столько Джорджа Вашингтона. Они в другом конце коридора, ответила Мэнда. «Мистер Хойлт хранит их отдельно. Он сказал, что они особенно ценны. Пройдя к другому отсеку, Мэнда открыла дверь, войдя в кладовку, подруги сразу увидели четыре столика Джорджа Вашингтона. «Значит, — решила Нэнси, — два из них подлинные, а два — мастерски сделанные копии мистера Зинна. Однако только один из этих четырех столиков, вишневого дерева, представлял собой истинную ценность». И, судя по всему, Роджер Хоулд заполучил такие его. Нэнси спросила Мэдду, не знает ли она, откуда взялся четвертый стол. Мистер Хоулд купил его в каком-то нью-йоркском антикварном магазине. «Ну что ж», — с довольным видом объявила Нэнси, — «наш поиск окончен». «Наконец-то!» — воскликнула Бес. «Как же я рада! Нэнси, ты просто молочина!» «И я рада, что все закончилось. Было весело!» сказала Джордж. «Нэнси, поздравляю!» «Ну, разве я справилась бы с этим в одиночку?» ответила Нэнси. Мэн даже подумала, что это просто чудо, что Нэнси нашла украденные вещи. «Но еще ты помирила меня с моими родителями и сделала так, что я могу вернуться домой», заметила она. Но «Ну, разве не замечательно было бы уйти прямо сейчас?» именно это мы и сделаем», ответила Нэнси. Остановимся у ближайшей развилки, где есть телефон-автомат, и вызовем полицию. Пусть они сами поприветствуют мистера и миссис Хойлд, когда те вернутся домой. Все были так возбуждены и обрадованы тем, что расследование завершено, что никто, кроме Нэнси, не заметил, как в дверном проеме мелькнула чья-то тень. Нэнси обернулась посмотреть и... «Этого никогда не произойдет!» — раздался суровый голос из коридора. «Сначала вы сгниете в этой кладовке!» И тут же мощная тяжелая дверь захлопнулась, и послышался скрежет задвигаемого засова. «Мистер Хойлт!» — воскликнула Мэнда, бросаясь к двери. «Выпустите нас!» Но в ответ на это пленницы услышали лишь злорадный смех. Все четверо принялись изо всех сил колотить по двери и толкать ее. Пытаясь выбить, Мэнди возмущенно кричала, что мистер Хойлт не имеет права запирать ее, что он должен отпустить всех, однако ее требования остались без ответа. Вскоре пленницы услышали удаляющиеся по коридору шаги, после чего Роджер Хойлт покинул чердак и быстро спустился по лестнице. «Нам во что бы то ни стало, надо выбраться отсюда и поймать этого негодяя», решительно заявила Нэнси. И все они снова раз за разом стали пытаться выбить дверь, однако их усилия были тщетны. «Мы в ловушке», — сокрушенно заключила Бесс, — «и нам никогда отсюда не выбраться».